Глава вторая о психологической зависимости. Если биохимия человека штука относительно примулинейная и работает почти на механическом уровне, то психологическая система уже отяжелена некоторым интеллектом, а значит может обладать кое-какой логикой и изворотливостью, и повозиться с ней придется и побольше и подольше. Как и у наркотической, у психологической составляющей есть не только по-настоящему сильные, но и слабые стороны. Поэтому справимся, было бы желание. И прежде чем приступить к работе с убеждениями, пробежимся по некоторым особенностям человеческой психологии, чтобы лучше понимать, с чем мы имеем дело. И еще стоит предупредить, что эта глава самая длинная. Вера и убеждения. Простите, а веру можно? Можно, но ее сейчас нет. Казалось бы, какая проблема с психологической зависимостью. Раньше думал одно, посмотрел антитабачную рекламу, стал мыслить иначе, и всем заморочкам конец. И что мешает уже сейчас начать искренне верить, что курение это плохо? Однако мы и раньше имели представление о вреде курения, и тем не менее бросить это нисколько не помогало. Основная проблема в том, что сознание, материя глубокая и много-много-много уровневая. Какие-то мысли лежат на поверхности, и мы ими легко оперируем, меняем под действием новой информации. А есть те, что находятся в нижних слоях, являются основополагающими, базовыми, и ведут себя они иначе. То, что относится к курению, обычно закрепляется на уровне фундаментальных убеждений. Вот об этих глубинных пластах нашего сознания и поговорим. Все люди такие разные, только один я одинаковый. Андрей Кнышев. Каждый человек индивидуален во вселенной. Таким же верным и избитым будет утверждение, что у каждого человека свой неповторимый внутренний мир, и от того, каков он, зависит восприятие окружающего мира. К чему эта банальность из мира вагонных споров? Тому, что индивидуальный и единственный мир человека держится помимо генетики на фундаменте личных представлений и убеждений. Из этих убеждений строится логика и модель его поведения в каждой конкретной ситуации. Сломать их значит лишить человека привычных паттернов поведения, институтов, базиса, на которой он опирался, выбить из-под него платформу прошлого, настоящего и будущего. Конечно, психика серьезно сопротивляется слому убеждений, старается всеми силами защитить их, даже если они ошибочные. Убеждения – это конструкции нижнего яруса сознания, и изменяются они с большим трудом. И есть прямая зависимость между глубиной залегания и их твердостью. Чем глубже находится воззрение, тем крепче они, тем упорней сознание сопротивляется их трансформации. Вы пытаетесь переубедить оппонента, приводите кучу разумных доводов и фактов, а он напротив все больше верит в собственную правоту. Это стандартная реакция сознания на разрушающее воздействие. Казалось бы, психика человека – это нечто эфемерное, воздушное, то, чего физически не существует, и она могла бы обладать незаурядной гибкостью. Сейчас действует по одному сценарию, в следующую секунду без проблем переключается на другой, более эффективный. Так оно иногда и бывает, если говорить о соображениях, обитающих в верхних этажах сознания. Но когда речь заходит о более глубоких пластах, эфемерность уплотняется, обретая свойства материального характера. Поэтому убеждение, несмотря на свою воздушность, принимают такие твердые формы, что из них в пору строят замки. Как формируются табачные шаблоны? Мы хорошо знаем, что табачное хочу это всегда зуд и дискомфорт. Перекур снимает неприятные ощущения. На основании этого наблюдения появляются убеждения, что сигарета помогает. Из каждой сигареты они вбиваются в наше сознание. Таков опыт положительного восприятия никотина. подкрепленной практикой, длительной практикой, а это серьезная промывка для мозгов. Плюс неудачные попытки бросить курить формируют заблуждение, что без табака мы уже обойтись не сможем. К тому же на курильщика давят реклама, ТВ, популярные суждения о табаке, курящие друзья, традиции, социум и множество других внешних и внутренних факторов. Все это дополнительно засоряет голову, поэтому табачные шаблоны быстро растут, тяжелеют и под собственной массой погружаются в глубины нашего сознания на уровень фундаментальных убеждений. Мы все рождаемся не курящими, и каждый из нас до того, как начал курить, совершенно спокойно жил без сигарет. Мы пересекали и время, и жизненные обстоятельства без какой-либо оглядки на табак. Когда же зависимость захватила нас, влезла в голову, то она коренным образом перекроила наш образ мышления, заставила поверить в незаменимость сигарет. И сейчас нам уже сложно представить себя без никотиновой поддержки. На лицо имеем кардинальные негативные изменения в нашем сознании. И теперь наша задача вернуть себе нормальный, чистый, здоровый, не замутненный образ мышления. Какие для этого есть инструменты и каковы шансы? Факт, что бороться с никотиновыми заблуждениями на их глубине сложно, если не бесполезно, поэтому будем поступать хитрее: по очереди вытаскивать табачные крючки в верхние слои сознания, где они уже доступны для осмысления, и уже здесь их разбирать, изучать, что они из себя представляют, и после в переосмысленном виде отпускать на волю. Пусть погружаются обратно. В таком состоянии они будут уже не страшны. Этого будет достаточно. Во многом да. Как мы поймем позднее, все табачные убеждения о незаменимости и всесилии сигарет к реальности не имеют ни малейшего отношения. То есть являются заблуждениями. А способ борьбы с заблуждениями достаточно прост и эффективен. Это здравая логика и факты. Против них заблуждения бессильны. Есть еще один, наверное, самый главный фактор: заблуждения успешно сопротивляются внешнему воздействию. Но если начать работать с ними изнутри, когда мы сами пытаемся осознать свои проблемы, то они изменяются гораздо охотнее. Поэтому готовимся разбираться с заблуждениями самостоятельно. Как говорилось в начале, аудиокнига это лишь путеводитель. призванной показать направление. Если кто-то решит для себя, что табак — это крест до конца дней, то никакие самые правильные слова, подкрепленные фактами и здравым смыслом, не помогут. Это убеждение. Все. Такова их природа. И бороться с вашими личными установками — задача исключительно ваша. Зависимость вы заработали сами, и вы куривать ее вам же вот такой коломбур. и никак иначе. А книга обязательно поможет. Поэтому с вашей стороны это должно быть не пассивное слушание, а постоянное осмысление прослушанного. Готовность взглянуть на свои взаимоотношения с никотином с правильного угла, а не со стороны прокуренного сознания. Также важно, чтобы ваша работа не ограничивалась прослушиванием. Хорошим дополнением к теории могут стать практические занятия во время курения. Здесь появляется возможность сверяться с реальными ощущениями от табака, прочувствовать в действительности, что мы получаем на деле, что дает нам каждая затяжка. Если раньше, затягиваясь, мы вкалывали на табачные компании, то теперь настала пора потрудиться во имя собственного блага. О чем стоит предупредить дополнительно? Заблуждения оседали у нас в головах на протяжении длительного времени. И чтобы выбить их и надежно овладеть новыми знаниями, нам тоже нужно будет воспользоваться принципом повторения. Клин кляном вышибают. Закрепление навыков обязательный элемент любого обучающего процесса. И в таком ответственном деле, как отказ от курения, тоже. Это не значит, что придется вернуться к школьной зубрежке, заучиванию какой-нибудь строки или параграфа. Есть более гуманный способ. Сама аудиокнига будет время от времени возвращаться к отдельным аспектам зависимости, преподнося их с различных сторон. Это позволит всесторонне осознать проблемную область, сделать процесс менее нудным и надежно закрепить важные моменты. Вам зубрить ничего не придется, но потребуется терпение и внимательность. Поэтому прошу вас быть благосклонными к повторам, не пренебрегать ими. Книга содержит много интересного материала, но все же это не занимательная литература, а учебно-лечебное пособие. И такой неизбежный элемент обучения, как закрепление важных знаний, присутствовать должен. И чем существеннее эти знания для отказа от зависимости, тем больше вероятности встретить их снова. И еще раз о значимости этой главы. Помните, в начале книги мы говорили, что подготовительный этап — это 95 процентов усилий. Теперь этот факт мы представили графически на схеме зависимости. Подтверждение важности этого этапа можно найти у классика антитабачной литературы. Аллан Кар интуитивно насщупал, что психологические установки могут быть серьезным препятствием на пути к отказу от табака. И его книга «Легкий способ бросить курить» полностью построена на работе с такими убеждениями. Минус книги Аллана Карра в том, что содержится она почти исключительно на его личных ассоциациях и повторении убеждений. А подобный подход не объясняет работу зависимости и отталкивает заметный круг читателей, которым этого мало и которые нуждаются в осознании природы вещей. Поэтому мы с вами стараемся опираться уже на понимание работы табачной механики, и, как показала практика, такой подход является более эффективным и позволяет бросить даже тем, кому книга Карра не смогла помочь. Это основное, о чем хотелось предупредить. С другими особенностями нашей психики будем знакомиться по ходу, а начнем изучение темы издалека: зачем и почему люди начинают курить. Что такого привлекательного они находят в этом процессе? Найденные ответы помогут нам воздержаться от повторения ошибок и не закурить снова. О визуальной эстетике табачного дыма. Мужские сигареты. Главное удовольствие от курения заключается в самом созерцании дыма. Ты никогда не увидишь слепого, которому бы нравилось курить. Казанова, Мемуары. Процесс курения притягателен для людей различных культур и народностей, принадлежащих к совершенно различным социальным слоям. Что в курении такого, что привлекает весьма разношерстную компанию? Ответ на этот вопрос находится на самом нижнем поведенческом уровне, на уровне животных инстинктов. Вопросами такого характера занимается этология, наука интересная. Отвечает на множество вопросов в области инстинктов и социального поведения животных, в том числе и людей. Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь и струится вода. Дежурная банальность. И это правда. Остается только продолжить, как двигается тигр, как ползет змея, как струится дым от сигарет. Наряд диких кошек всегда привлекал человека. Стоит где-нибудь появиться индивидууму в одежде с тигровым окрасом, как взгляд не произвольно на нем останавливается. Истоки такого поведения скрываются в далеком прошлом, когда наши прапрапрапрабабушки и такие же дедушки были хвостатыми, они были вынуждены на протяжении миллионов лет спасаться от больших кошек. Так как входили в их рацион, да и сейчас многие кошачьи охотно питаются обезьянками. Еще совсем недавно одни из самых первых предков человека австралипитеки были излюбленным блюдом древних леопардов. Как следствие, страх перед пятнистыми хищниками успел оформиться на уровне животных инстинктов. Здесь главное, чтобы человек обратил внимание на опасность и продолжил за ней следить. Пристально наблюдать легче за тем, что нам кажется привлекательным. По этой причине пятнистый окрас приковывает наш взгляд. Ношение одежды из шкуры хищника означало победу над одним из самых опасных врагов и мгновенно возводило обладателя на более высокий иерархический уровень. Теперь возвращаемся к началу главы. Внимание человека цепляется не только за хищников. К врагам всего живого можно причислить природные катаклизмы. Конечно, опасные явления должны притягивать взгляд. Именно поэтому мы можем долго смотреть на огонь и дым. И, конечно, получать удовольствие от смены визуального плана. А курок в этот картинный ряд вписывается хуже. Полная пепельница от Фаберже тоже восторга не вызывает. Представляю, насколько мог вырасти статус в общине у древнего человека, сумевшего покорить страшного врага огонь и умеющего вдыхать опасный дым. Это магическое действие привлекает, а не посвященным любопытно как минимум попробовать. Интересно, найдется ли в цивилизованном мире хоть один молодой человек, которому хоть раз не хотелось бы попробовать покурить, чтобы узнать, что это такое? Современный человек значительно поумнел с тех лохматых времен, но первичные инстинкты никуда не делись. Они сохранились в первозданной чистоте. По земным меркам человек стал разумным полсекунды назад. На самом примитивном уровне восприятия человек, подтягивающий дым, создает впечатление более высокорангового. Получается, что дымящаяся штука вещь статусная. И не случайно курить начинают в подростковом возрасте. Именно в этот период больше живут инстинктами, нежели головой. Именно тогда подростки стремятся обзавестись статусными вещами, ставящими их в ряд или выше остальных соплеменников. Как ни печально, игры с огнем на этом не заканчиваются. Быстро сформировавшаяся зависимость сделает табак по жизниным спутником. Юношеские инстинкты ослабивают, а пагубное пристрастие остается. Но подождите, скажет знающий читатель, ведь статистикой подтверждено, что в процентном соотношении больше курит люди, имеющие более низкий социальный статус. Абсолютно верно. До этого говорилось только о визуальной составляющей ранга. Но кроме визуального плана у каждой особи есть внутренний статус. самоидентификация себя в социуме. И этот внутренний ранг будет помощнее, чем какой-то внешний атрибут. Когда человек курит, то он, с одной стороны, укращает дым, а с другой вводит в себе яд. Тело реагирует на это отравление, как на болезненное состояние. А больная особь, хочет она или нет, начинает понижать свой статус. Это происходит помимо желания человека. Организм сам приспускает планку. Нечего задирать нос, коли лапой махнуть не можешь. Самооценка, самоуверенность – субстанция знаковая, которая незамеченной для окружающих не остается. Человек, который травится, своими руками понижает свой потенциал во всех отношениях. Вывод. Получается, что то, к чему инстинктивно стремятся, начиная курить – И реальные последствия находятся на совершенно противоположных полюсах. Причем имиджевые достижения по своему результату несколько эфемерны, а вот реальное снижение уровня здоровья вполне конкретно сказывается на самоидентификации человека в жизни. Сигарета – обман, безусловно. По сути, все, что связано с курением, это большой самообман. Но до этого мы в свое время еще дойдем. Женщины и сигареты. Рад приветствовать тебя, землянка, самка-землянина. Приветствие из глубокого космоса. Девушки бывают разные, черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Андрей Репников. В предыдущей главе мы выяснили, что сигарета – игрушка статусная. А мериться статусами забава в основном мужская. Этот факт делает сигарету брутальным атрибутом, никак не женским. И действительно, женщины начали курить совсем недавно, меньше ста лет назад, а до этого табаком баловались практически только представители мужского пола. И дамы от данного факта как-то не страдали. Да и сейчас курящих женщин пропорционально меньше. Для понимания природы женского курения придется опять углубиться в вопросы этнологии. благо далеко не ушли. Да, как Эллочка, так красавица, а как я, так всего лишь умница. Для начала зададимся вопросом, зачем женщина красит губы? Самым неочевидным и правильным по своей сути является ответ, чтобы выглядеть здоровее. Конечно, не в плане размеров и физической силы, а в плане общего состояния организма, здоровья, В плане продолжения рода, сексуальной привлекательности. Чем больше здоровья у женщины, фигура, волосы, структура кожи, осанка, оптимистичное отношение к жизни, тем интереснее она для мужчин. И быть привлекательной – важнейшая потребность, часть врожденной стратегии женского поведения. Не надо думать, что мужчинам до этого нет дела. Каждый мужчина, обращая внимание на женщину, На уровне подсознания дает оценку ее здоровью. Смысл потребности быть привлекательной терял себе, если бы не находил ответной реакции. Это базовые первичные инстинкты, которые не выключить воспитанием или нормами поведения. Подсознание все равно будет вершить свою работу. Получается, что здоровье самое главное богатство каждой женщины. Причем более значимые, чем для мужчин, для которых приоритетнее в итоге статус. Берясь за сигарету, женщина поступает вопреки своей естественной потребности и в одном мгновении сбивает планку на две солидные ступени. Визуальная ступень — это когда женщина берется за сигарету. Снижение привлекательности происходит автоматически. Ведь в подсознании даже самого завзятого курильщика сигарета со здоровьем вообще, а тем более женским никак не ассоциируется. Ступень реального состояния здоровья – это когда табачные яды реально ослабляют организм. Давно доказано, что табак сильнее бьет по женскому здоровью, даже если женщина курит меньше, чем мужчина. Никотиновая зависимость более жестока по отношению к женщинам. Так как они больше мужчин нуждаются в поддержании внешних данных и при этом больше страдают от последствий курения. Из новостной ленты 2009 года. Согласно результатам социологического исследования, проведенного Киевским Международным Институтом Социологии, украинские мужчины негативно относятся к женскому курению. Как сообщается, 79 процентов украинских мужчин При выборе себе невесты избрали бы женщину, которая не курит. Женщину курильщика выбрали бы себе в жены только два процента мужчин. Шестнадцать процентов мужчин ответили, что им безразлично. Три процента сообщили, что им сложно ответить на этот вопрос. Кроме того, восемьдесят восемь процентов мужчин не считают, что женщины, которые курят, являются более симпатичными. Такими их назвали лишь пять процентов опрошенных. Семь процентов колеблются с ответом. Если посмотреть результаты лишь среди тех, кто курит, то они относятся к курению женщин почти также негативно. Восемьдесят четыре процента курильщиков мужчин не считают, что женщины, которые курят, симпатичнее. По результатам исследования также выяснилось, что восемьдесят четыре процента мужчин не считают женщин-курильщиков более стильными и гламурными. Согласны с этим лишь десять процентов. Затруднились ответить шесть процентов, а восемьдесят семь процентов мужчин не считают женщин, которые курят, более успешными. Соглашаются с этим пять процентов. Целых восемьдесят шесть процентов украинских мужчин, если бы их жены или подруги курили, хотели бы, чтобы они бросили. Шесть процентов не хотели. Восемь процентов затруднились ответить. В целом, чем старше мужчины, тем больше женщина сигареты для них неприемлема. В целом, мужчины в селах настроены к курению более категорично. В частности, 90 процентов мужчин из сел и 84 процента мужчин из городов высказали желание, чтобы женщина бросила курить. Опрос проводился с 9 по 18 октября во всех регионах Украины. В исследовании приняли участие 1997 респондентов с учетом населенного пункта, пола, возраста, образования. При подготовке этого исследования опрошено 898 мужчин. Как случилось, что женщины начали курить? Исторически корни женского курения растут из феминизма второй волны – это двадцатые годы прошлого столетия. Кому-то взбрело в голову сделать сигарету одним из символов женской независимости. наряду с ношением элементов мужского костюма. Например, в первом издании своей книги по этикету 1922 года Эмили Пост писала, что курить женщине ни коим образом не возбраняется. И на гребне нового веяния дамское курение стало модным. Табачные компании мгновенно ухватились за возможность существенно расширить рынок сбыта. И уже в 1924 году Были выпущены первые женские сигареты, продвижение которых сопровождалось бурной рекламной кампанией. Не будучи специалистом в истории феминизма, не давая ему оценку как общественно-политическому движению, могу сказать, что некоторые его проявления с точки зрения психологии глубоко ущербны. Заимствование каких-либо атрибутов или элементов поведения сантиподо указывает не на независимость. Как раз наоборот подчеркивает зависимость, а уж срисовывать с мужчин пристрастие к табаку было наихудшей из затей, которые когда-либо были реализованы женщинами. Волны феминизма приходят и уходят, а женское курение продолжает процветать. Почему же столь неженственный атрибут, как сигареты, продолжает находить своих поклонниц? Ответ заключается в нашем социуме, в социальных инстинктах и ритуалах. Как и в случае с мужчинами, женское курение часто приходит из юности. Девочка взрослеет, и в один прекрасный момент природа берет свое. Социальные игры начинают приобретать более зрелый характер. Но одни мальчики-подростки продолжают не замечать повзрослевшую девушку, а другие просто стесняются начать с нее общение. И здесь сигарета может сыграть свою положительную роль. Она как знак помогает взрослеющему ребенку заявить о себе. Действительно, некоторые сверстники начинают замечать девушку с сигаретой, а комплексы парней по поводу подойти и познакомиться ослабивают. По оценочной шкале небесные создания уже выглядят более приземленно, и теперь с ним стало проще заговорить. В итоге круг знакомых, воспринимающих девушку по-новому, расширяется. Получается, что сигарета все-таки возымела действие и довольно значительное в масштабах становления личности конкретной девушки. Хвала и ода сигаретам вовсе нет. Это скорее обвинение нашему общечеловеческому своду ритуалов и правил, который скучноват для взрослеющих детей на этом этапе. Впрочем, многие девушки успешно вошли в пубертатный период без какой-либо помощи сигарет. Хорошо понимаю, что не стоит привлекать к себе внимание чем попало, рискуя получить заниженную оценку. Можно сказать, что сигарета – это выбор отдельно взятой личности. Он может быть обусловлен окружающим социумом, воспитанием, настроением, желанием попасть в определенный круг общения, ситуацией, но это уже детали. Что получаем? Очередную обманку? Сиграв короткую роль социального костюля, сигарета затягивает все эти свои зависимости, после чего начинает вершить совершенно обратную работу по разрушению привлекательности. Стоит еще раз подчеркнуть, что как и в случае с парнями, девушки начинают курить ради сиюминутной выгоды, причем весьма сомнительной, а приобретаемая зависимость приклеивается на долгие годы. Но чем в таком случае являются сигареты, если не ловушкой? Самая натуральная ловушка: есть легкая, кратковременная приманка и долговременные, если не пожизненные, негативные последствия. Курение в детском возрасте. В школу съезжаются ребята со всех округи. Тут и ивеньки, тут и ненцы, ингоносаны. У них свои привычки. Бывало достанет кто-нибудь из них на уроки трубку.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 Особенно отчетливо они проявляются в детстве и юношестве. Есть поведенческие установки, записанные на генетическом уровне. Любопытство, потребность быть идентичным определенному социуму, желание выделиться и быть непохожим на других, ну и прочее. Детство – это бурная пора, где много чего намешано, и какие-то из факторов могут стать причиной для табачного будущего. Родители, друзья, ближнее окружение. Человек есть продукт той культуры, в которой растет. Если он с рождения живет в племени поедающим жучков короедов, то он будет молить богов, чтобы они послали ему самых жирных. Если родиться в племени каннибалов, то благодарить богов будет за встречу с хорошим человеком, например, с вами. У каждой культуры свои кулинарные слабости. Маленький человек только пошел в детский сад, но он уже знает, что некоторые дяди и тети курят. При этом они утверждают, что это плохо, но сами продолжают дымить. Может, это как конфеты, которые тоже не всегда доступны. На основании таких детских рассуждений сигарета может легко перейти в разряд плода запретного, поэтому сладкого. Еще надо помнить, что родители – это первые кумиры. которым вольно или невольно вынужден подражать ребенок. Кроме того, образ курящих родителей может порождать кучу ассоциативных картин. Запечатлеть приятные и радостные моменты в памяти ребенка на фоне запаха родительских сигарет. Чем больше таких картинок, ассоциирующихся с запахом табака, тем больше вероятность, что малыш спустя годы начнет курить. Любопытство. Оно присуще каждому котенку, жеребенку и человеческому ребятинку, и позволяет растущей особи быстрее развиваться, а взрослым находить новые ресурсы для выживания. Процесс курения, конечно, любопытен, а вдруг не познав, прозеваем что-то важное. Тем более некоторые утверждают, что это приятно, и любознательность просто обязана взять вверх. Ну, лишь попробую, покурю немножко, а потом брошу. Чем заканчивается это любопытство, мы уже проходили. Не такой, как все. Выделить себя можно как с положительной стороны, так и с отрицательной. Главное быть замеченным. На эту задачу можно потратить много сил, а можно обойтись минимумом. Например, сигаретой. Правда, многие сверстники тоже начинают курить, и отличившийся воробей скоро становится лишь одним из стаи. Выделился ненадолго, молодец, окрестности пожизненно. Взрослый, старший мне не указ, я уже большой и независимый, в отличие от маменькиных сынков. И мне плевать на запреты взрослых. Конечно, с годами мы понимаем, что сигарета не показатель зрелости, и скорее свидетельствует об обратном. Подросток живет, опираясь исключительно на детские представления о взрослой жизни. Детская курение может восприниматься как шалость, но эта шалость неминуемо оборачивается горькой шуткой, а юмориста превращает в раба. Сколько на улице подростков с серыми лицами, слабыми легкими, с горбленной осанкой и затравленным взглядом, привыкшим озираться, они застукуют ли его сигаретой в зубах? К тому же сигарета наносит детскому здоровью куда большей ущерб. Если курение в детстве связано с риском оказаться пойманным, необходимостью прятаться и скрывать последствия, другими словами периодически унижаться, то повзрослев юная голова получает возможность дымить безнаказанно. И теперь курение становится символом зрелости и свободы. Наконец, я могу это делать открыто. Понятно, что это проекция детского мировоззрения на взрослую жизнь, искаженный пережиток иллюзий о взрослом мире. Но если все же отвлечься от детских комплексов и перейти в мир больших людей, то быстро приходит понимание: зависимость от табака — это не лучшая форма свободы. О пользе и вреде внушаемости. Человек животное социальное. Совместная жизнедеятельность предполагает механизмы. обеспечивающие коллективное взаимодействие, обмен опытом, самообучение, передачу знаний и так далее. Воспитание предполагает восприимчивость к воздействию извне, умение доверять другим. И если мы какими-то выросли, значит переняли тот или иной жизненный опыт. Обучение это не обязательно уроки со взрослыми. Знания можно и подсмотреть. И копирование чужих навыков неотъемлемая часть развития. Для мгновенной передачи опыта, когда рассуждать некогда, например, в минуту опасности, существует механизм внушаемости. В такие моменты человек просто доверяет и начинает поступать таким же образом, как и большинство. Это позволяет в кратчайшее время обеспечить совместное взаимодействие. От чего зависит выживаемость отдельного сообщества и вида в целом. И если подобные социальные механизмы существуют, то люди ими пользуются как в положительных, так и в отрицательных целях. Например, курить мы начали не потому, что самостоятельно придумали это занятие, а потому, что подсмотрели, перенимали, скопировали, какие источники влияют на формирование пристрастия к табаку. Курение на экране. По эффективности эмоционального воздействия кино и медиа ресурсы занимают лидирующее положение, так как гонит поток почти по всем каналам восприятия. Незадействованным остается только осязание, но это зачастую не важно, ведь человек с его богатым воображением многое дымысливает, в том числе вкусовые и тактильные ощущения. Воспитание киноискусством в ярких красках под красивое звуковое оформление навязывает свою правду. На телепередачах и в кино снимаются профессионалы, и они убеждают нас тоже профессионально. К тому же киноискусство напористо, так как с телевизором не поспоришь. Он вещает себе и вещает, а попробуйте с ним подискутировать о морали. Смирительную рубашку наденут на вас, а не на ящик. А на экране курят, курят, курят, курят. Попробуйте упрекнуть телевизионщиков, что они показывают не правду жизни, а привлекательный суррогат без табака. Курят везде, но в кино это делают особенно красиво. В жизни так сладко от сигарет не бывает. На экране курильщику как никогда хорошо, особенно под соответствующее музыкальное сопровождение и на фоне живописных гор. или других красот природы. Герой манерно подносит сигарету к рту, не менее эстетично затягивается и выпускает дым, после чего глубоко вдыхает ароматы чистого воздуха. Умудренный взгляд, прищур и вот блестящая улыбка озаряет красивое лицо кинозвезды. И сразу становится ясно, насколько курение приятно в реальной жизни. Серпкий дым высушивает полость рта, что провоцирует выделение густой слюны, которая от табачных ядов мгновенно становится горькой. Дым, попавший в глаза, вызывает жжение, заставляя прищуриваться. Вдыхаемый дым вызывает удушье. Организм сопротивляется втягиванию яда, и дыхание становится зажатым, неглубоким. Сквозь табачный смрад прочувствовать... А тем более сполна насладиться приятными запахами окружающей природы на фоне которых так романтично курит киногерой невозможно. По мере выкуривания сигареты отравление организма нарастает, а с ним снижается общий жизненный и эмоциональный тонус, падает яркость восприятия окружающего мира. До перекура курильщик ничего не замечал, так как ни о чем кроме сигарет не думал. А после отравленное сознание уже не способно сполна впитывать окружающую красоту. На экране курильщик сияет белозубой улыбкой. В реальности курильщики склонны улыбаться более скупо. Желтоватый табачный налет на зубах не лучшее украшение. Но когда телевидение промывает мозги, замбируемый кролик про то не ведает. Он свято верит картинке. Реклама мощный. Очень мощный инструмент. Если вы не верите во всесилие рекламы, то правильно делаете. Всесилия нет, но недооценивать рекламу, ой, как не стоит. Существует огромная армия людей, которые искренне считают рекламу пустой тратой денег. И что на них она абсолютно не действует. И если на кого-то и действует, то только не на них. Ну-ну. В рекламном бизнесе работают мате́ры и профессионалы, которые отлично знают, как задействовать множество человеческих инстинктов, мотивов, социальных механизмов, чаяний, чтобы убедить, что рекламируемый продукт сделает потребителей самыми счастливыми, преуспевающими, радостными, любимыми, богатыми, спокойными, умными, бодрыми, интересными, сильными. привлекательными, здоровыми. И если учесть огромные объемы рекламного бизнеса и, соответственно, количество повторов, то становится понятно, полностью изолироваться от какого-либо рекламного воздействия достаточно сложно. Особенно эффективно реклама воздействует на молодых людей. Подростки в большей степени живут инстинктами, поэтому их легче заманить рекламными обещаниями. Рекламные образы подобны кинематографическим, только первые в еще большей степени заточены на конкретный эффект, на конкретный результат. Стоит ли вестись на красивую рекламу, если при поднося определенный продукт нам обещают одно, а продают совершенно обратное? Кроме того, курение может привести к таким осложнениям со здоровьем, которые не позволят и близко приблизиться к рекламируемым удовольствиям. Красивая реклама табачных изделий — это однозначный обман, который к реальным ощущениям отношения не имеет. Рекламный бренд — двигатель табачной торговли. К сведению, маркетологи в сфере сигаретного бизнеса ничем плохим фактически не занимаются. Это самые праведные люди на земле. Просто есть рынок, уже состоявшиеся курильщики-потребители в определенном количестве. Где каждая табачная марка занимает определенную долю, часть рынка. Вот они и пытаются перераспределить деньги покупателей в пользу рекламируемого продукта. Куритель курил одно, а стал курить другое. Вот и все. Просто идет борьба с конкурентами, чистой воды свитоши. Никого из некурящих они не трогают. Только получается, что армия курительщиков регулярно пополняется, в том числе и благодаря табачной рекламе. Кстати, раньше был неплохой рекламный ход — размещать сигареты на открытых полках над кассами на самом видном месте, наряду с товарами импульсивных покупок. Пока стоишь в очереди, успеваешь насмотреться. По времени воздействия такое размещение превосходило самые длинные рекламные ролики в былое времена. К счастью, сейчас законодательство требует делать полки закрытыми. Не верим, что бросить курить тяжело. Появился очередной естествоиспытатель, желающий распробовать, что же это такое. Покурить недолго, а затем обязательно прекратить это нехорошее занятие. Его предупреждают, что это вредно и может быть даже о том, что бросить по первому желанию будет просто невозможно. Но таким предостережением новичок не внемлит. Первоначальный оптимизм подпитывается неведением о предстоящих а проблемах. и б при градах проблемы это те что со здоровьем и какие то бытовые неудобства ну так видишь в настоящее время никаких трудностей нет тем более он не собирается курить вечно и скоро бросит значит и здоровью ничего не будет не знание о предстоящих при градах основа для заблуждений есть полная уверенность что он легко сможет отказаться от никотина откуда такой оптимизм Во-первых, потому что курение и правда противное занятие и новичку оно действительно не нравится. Отторжение организмом порождает твердое заблуждение, что от сигарет будет легко отказаться, и только желание будет вполне достаточно. Во-вторых, начинающий курильщик знает, что существует тысячи способов, которые позволят ему бросить в любой момент. И уж какой-нибудь подходящий для себя он выбрать сможет. Насколько они эффективны, он пока не догадывается. В-третьих, новичок действительно волевой человек, который в отличие от других тюфиков, курильщиков, бросит легко. Более того, он спортом увлекается и упорство ему не занимать. А временное неудобство при отказе для него не проблема. Немного потерпеть он сможет. Он так думает и продолжает курить, а между тем никотин его уже захватил. Только про этот захват он пока не догадывается. Невидение продолжается недолго. Первая же попытка бросить подсказывает, что некоторые преграды есть и все чуть серьезней. И в глубине души зазвенел тревожный колокольчик. Это еще не пожарная сирена. Но уже последующие попытки демонстрируют, кто на самом деле в доме хозяин и что отказаться от щепотки табачной соломки гораздо сложнее. Самое печальное, что на эту же удочку часто попадают и те, у кого однажды уже получилось легко расстаться с никотином. Мне же удалось, и в следующий раз без проблем брошу. Ловушка снова захлопывается, а выход из нее уже давно забыт. И прошлый раз был просто удачным встечением житейских обстоятельств, а сейчас все не так, и почему-то не получается. В формировании желания попробовать сигарету участвует целый комплекс стимулов, комбинация различных зачем и почему. А так как набор этих факторов неразнообразен, то начало курения у всех приблизительно одинаковое. Внимание. Если до этого места у нас шел материал, позволяющий понять, почему и зачем люди начинают курить, да бы снова не наступать на те же грабли, то дальше речь пойдет о заблуждениях, тех самых психологических крючках, которые были сформированы зависимостью и которые удерживают нас в табачном рабстве, цепляющие установки, от которых предстоит избавиться. Сами понимаете, этот материал крайне важен. Поэтому я призываю уделить следующим главам самое пристальное внимание.